триста тридцать три матерь огни йоги в ту памятную ночь в пустыне когда зною был так велик владыка христос произнес незабываемые слова что нам путь когда он перед нами да владыка знала твеличественный сияющий огненный путь в будущее он шел по нему и заповедал его людям сказав я есть путь истинной жизни. Неисчерпаема и дейстина глубина этих слов, и бессмертие вечной жизни скрыты в них для всех, кто принимает сердце владыку.